Глава 18 Кроме марфаро и Мапассана, был еще один человек на свете, который мог бы помочь мне узнать, кто захоронен в могиле с фотографией Эммы. Это был Грациан Амеликука, шестнадцатый смотритель кладбища Тимпамары, который после падения из груши был прикован к инвалидному креслу и в городе больше не появлялся. Он жил в деревне, сразу за поселком Пьёппи-Векки. Его самоизоляция и нежелание видеть людей не позволяли мне его беспокоить, но, не считая того, что мне нужна была срочная информация о безымянной могиле, он был моим предшественником, которого я ни разу не видел, не спрашивал советов и не слышал рекомендаций, и это обстоятельство казалось мне в высшей степени странным. Посему на следующее утро после разговора с Мопассаном я решил навестить его в рабочее время. Визит вполне совмещался с исполнением моих профессиональных обязанностей. Грациана жил вдвоем с женой с тех пор, как их сын уехал учиться в Неаполь. Калитка была распахнута. Меня поразила высокая трава, которая росла вдоль дорожки к дому. Я позвонил в дверь. Тишина. Снова позвонил. Послышался шум, потом скрип колес. Потом снова гробовая тишина. «Кто там?» Задорный голос Грациана, который я раньше изредка слышал в баре, стал резким и хриплым. «Астольфо Малинверна», — назывался я, не добавляя ничего больше. Уточнение, что я кладбищенский смотритель, показалось мне неуместным. Снова тишина. Потом послышался поворот ключа, и дверь открылась. Я увидел совершенно другого человека, похудевшего, не бритого, не стриженого. Он посмотрел на меня искоса. — вы что здесь забыли? — Простите за беспокойство. Мне нужно с вами поговорить. — Минутку. Он вернулся в дом, взял с кресла легкий плед, покрыл им ноги и вернулся к двери. — Я постоянно мерзну. Пойдемте под навес. Навес находился за домом. Два раза крутанув колеса, он был уже там. Притормозил возле столика, указав мне на деревянную табуретку. — Не знаю, почему, но я был уверен, что рано или поздно вы объявитесь. — Я должен был сделать это гораздо раньше. Мне нужно было о многом вас расспросить, но не хотелось вас беспокоить. — Как вы там? Освоились? — Да, даже не надеялся. Первое время чувствовал себя не в своей тарелке. — Я думаю, привыкши жить среди книг. Когда я узнал, что вместо меня назначили вас, я никак не мог понять, почему. Но вы, кажется, справляетесь неплохо. Впрочем, работа немудреная». В ту минуту вернулась жена, ходившая за покупками. Она бросила пакет на дорожке и направилась к нам. Обняла мужа за плечи. «Вот это сюрприз!» — сказала она, глядя ему в глаза. «Могу я вас чем-то угостить?» «Благодарю, я ничего не хочу», — сказал я, улыбкой смягчив свой отказ. «Ну, тогда разговаривайте. Не буду мешать». Она отправилась в дом, сияя от радости, которую мне было не понять. С тех пор, как это случилось, немногие приходят меня навестить. Даже лучшие друзья и те путь забыли. Жена переживает, твердит, что надо появляться на людях. Пойдем, дескать, в бар, она меня отвезет. Но я пока еще не готов. Он осмотрелся вокруг и погрустнел. В большом саду виднелись деревья, срезанные под корень. Я еще не готов к новой жизни. — Ко всему привыкаешь, — сказал я, глядя на свою хромую ногу. Он тоже на нее посмотрел. «Полагаю, вы ко мне не за советами пришли?» Резкость в голосе пропала. «За ними, в том числе. Я хотел кое-что у вас спросить». Вынул из кармана фотографию Эммы без рамки и протянул ему. «Напоминает она вам кого-нибудь?» Он внимательно всмотрелся. «Никого». «С чего бы?» «Это фотография с могилы. Вы такое не помните?» Он вновь посмотрел. «Где она расположена?» «Буква сектора ничего ему не говорила, поэтому я постарался обрисовать это место». «Нет, точно уверен, что не помню. Да и как упомнить среди стольких лиц? Значит, и с вами это случилось». «Что вы имеете в виду?» «Выбор. Ходишь днями среди могил в окружении незнакомых лиц. Одни наслаиваются на другие, и, кажется, все на одно лицо». А потом вдруг взгляд чуть дольше задерживается на какой-то одной, то ли пленившись ее красотой, то ли красивым именем. И так каждый день, даже когда идешь домой, думаешь о ней, поэтому она становится как будто знакомой. И я подумал, какое лицо он видел в эту минуту. Дорогое ему и совсем безразличное мне. Возможно, с соседней самой могилы, которую я ни разу не удостоил вниманием Как он ни разу не обратил внимания на Эмму. В жизни бы не подумал, что мне будет недоставать кладбище. В продолжении его мысли я у себя спросил, что будет со мной, если меня однажды уволят с этого места. «Хотите вернуться?» Он решил, что я свихнулся. «О чем вы?» «Можем съездить, если хотите». Я надеялся, что, увидев ее могилу, он, может, что-нибудь припомнит. Подошла жена. Она, видимо, слышала наш разговор через открытые окна. «Грациана, милый!» «Воспользуйся приглашением Малинверна», — стала она умолять. «Ты не можешь сидеть взаперти». Он колебался. «Я пока не готов». «Только на кладбище», — старался я расширить брешь, которую прорубила жена. «Только на кладбище, когда там не будет никого. Мне нужна ваша помощь». «Да как я доберусь?» «Об этом я побеспокоюсь. Вам надо только согласиться, а об остальном позабочусь я». Грациана пересекся взглядом с женою, и сжал ее руку. Только чтобы не было много народу. Жена обняла его. — Не беспокойтесь, я заеду за вами к вечеру, ближе к закрытию. — Прямо сегодня? — А чего тянуть кота за хвост? У меня был четкий план действий. Возвращаясь на кладбище, я заглянул в похоронное бюро «Морфаро». Он печатал траурное объявление. Попросил минутку подождать. — Вы заняты вечером в районе половины шестого? — спросил я, когда он покончил с набором текста. «Мне нужны вы и, главное, ваш мото-кар». «Насчет занятости все нормально. Разве что подвернется приятная неожиданность». «А вам что за нужда?» «Съездим, сделаем богоугодное дело». «Я и так их делаю каждый день». Я объяснил ему, что имелось в виду. «Если вопрос в миликука, я с вас даже не возьму ни копейки. Кстати...» — добавил он и умолк, провоцируя меня на вопрос. «Слушаю вас». «У меня к вам тоже есть дельца». «Снова книжный магазин?» — Нет, на этот раз другое. Он ушел за стойку и вернулся с латунной табличкой. — Если вы разрешите мне повесить ее при входе на кладбище, я вам буду печатать все фотографии, какие захотите. Я взглянул на табличку. Все услуги на этом кладбище осуществляет историческое похоронное бюро «Марфаро». — Я ничего не имею против, но тут понадобится разрешение мэрии. Довольный могильщик отложил табличку. «В мэрии всегда замолвит за меня словечко!» В 20 минут четвертого я был у Морфаро. Он подбивал итоги в своем гроссбухе, в котором записывал все свои приходы и расходы, включая мелочь, потраченную на хлеб. Мы сели в мото и отправились к дому Грациана. Они с женой ожидали нас под навесом. Она сияла от радости. Он несколько меньше, хотя сильно изменился по сравнению с утром. Побрит, причесан... в белой идеально выглаженной рубашке. Я попросил Морфаро остановиться перед домом. «Вы садитесь на переднее сиденье». Вместе с могильщиком мы подняли его на руки. Мне было тяжело, подлая нога ныла, но в конце концов мы его усадили. Я даже не подозревал, что у Иеремии такие сильные руки. Инвалидное кресло привязали сзади. Я уселся на край кузова. Ноги болтались в воздухе. Морфаро рулил потихоньку. Мы решили не ехать через центр города, поэтому по разбитым сельским дорогам добрались до кладбища с другой стороны. До закрытия оставалось 20 минут. Усадили Грациана в его кресло, и могильщик взялся его вести «Я сам, если не возражаете». Иеремия уступил мне место. Я перехватил ручки и покатили. Хромой, везущий Хромова. Оба смотрители кладбища. Мы казались героями мифов, где нас представляли посредниками между здешним и потусторонним миром, наподобие Эдипа и Филокцета. Я возвышенно пережил пересечение границы, въезд в беспредельность за кладбищенские ворота. Меликука был заметно взволнован. Не думал, что еще раз доведется. Но я помнил о главной причине, по которой мы оказались здесь. Я не мешкая покажу вам одно место. Грациана смотрел по сторонам. Здесь каждый уголок был ему памятен, И я представлял, как бы чувствовал себя на его месте. «Это здесь», — сказал я, поворачивая на дорожку, ведущую к могиле Эммы. Мы остановились перед ней. Это могила той женщины с фотографией. Меликука ее осмотрел. «Вспомните, вы ее хоронили?» «Нет. Когда я стал сторожем, могила уже была, в этом я уверен. По фотографии я ее не узнал. А сейчас припоминаю». Меня еще удивило отсутствие имени и дат. Значит, она была захоронена здесь как минимум четыре года назад. Как минимум. Этот сектор не такой уж и новый. В каком смысле? Значит, вы этого еще не поняли, — ответил он с намеком на улыбку. Не считая семейных склепов и закупленных участков, захоронение производится по секторам. Это означает, что здешние могилы появились примерно в одно и то же время. Я окинул взглядом соседей Эммы, но разница в годах оказалась слишком значительной, чтобы дать мне хоть какую-то зацепку. Последовало молчание. Я боялся, что Грациана спросит о причине моей заинтересованности, но он думал совсем о другом. — Вас не затруднит провести меня по кладбищу. Куда пожелаете? — ответил я, отвлекаясь от своих мыслей. Он хотел побывать повсюду. у маленькой клумбы, которую он усадил желтыми розами, любимыми цветами жены, у бетонного распятия, вынутого из земли и прислоненного к кладбищенской ограде, перед которым он перекрестился, у могилы своей матери. Жаль, что не подумал захватить хотя бы цветок с огорода. В следующий раз возьмете. Когда бы вам не захотелось наведаться, дайте только знать, я или Морфаро позаботимся о том, чтобы вас сюда доставить. Но по лицу Грациана Нельзя было сказать, что ему этого очень хотелось. Под конец он решил побывать в покойницкой. Я спросил у него о предметах, стоявших на полке. Все они, кроме кассетника, уже были, когда я начал работать. И френологическая голова? У Грациана вытянулось лицо, словно я говорил по-немецки. Для него это была всего лишь голова, и только. Наверное, осталось от Гераклита, бывшего смотрителем до меня. Когда он исчез, и я занял его место, она стояла там. Он указал на столик у двери, вместе со всеми бумагами. Наверное, это штуковина его. Я всего лишь поставил ее на полку среди прочего барахла. Бедняга Гераклит. Когда жена выгнала его из дома, он до того, как исчезнуть, стал ночевать здесь, на железном столе. Я вспомнил о слове, дописанном на голове ручкой. Безумие. Последние слова он произнес медленно, словно устал от такого обилия разговоров. — Наверное, пора возвращаться, — намекнул он могильщику, показывая на часы. Я спохватился и сказал. — Последний вопрос. Вы никогда не видели, чтобы кто-то навещал женщину с фотографией? — Нет, не видел. Я могу ошибаться, но в памяти никто не сохранился. — А не помните... «Стоял ли когда-нибудь цветок на ее могиле?» «Но как тут припомнишь цветок? А если я уточню, что это был репейник?» «Репейник? На кладбище?» «Вот что я вам точно скажу. Никакого репейника ни на одной могиле не было». Когда мы подъехали к воротам, Грациана попросил меня остановиться. «Всего на минутку». Руками развернул кресло в сторону кладбища и обвел его взглядом справа налево, Задерживаясь на деталях, словно хотел все покрепче запомнить. Это напоминало прощание. Долго сдерживаемое им волнение пролилось тихими и горькими слезами. — У вас есть платок? — я протянул. Он вытер слезы и вернул. Именно в эту минуту, через окропленный слезами белый лоскут, произошла тайная передача полномочий от Грациана Меликука Кастольфа Малинверна.